Глава 3. Приняв легкие души плотно позавтракав, я потратила около получаса, чтобы найти хотя бы незначительную новостную сводку об упавшем в двух километрах от Грюн на русском самолете. Но никаких следов этой жуткой новости так и не нашла, что мне показалось немного странным. Если брать за точку отсчета время 5.11, в которое я проснулась из-за страшного грохота, значит с момента происшествия прошло уже полтора часа. В таком случае уже должны были быть хотя бы сводки о пробках и перекрытии трассы Р-1, но и их не было. Наверное, самолёт всё же упал в отдалении от трассы. На скошенном пшеничном поле или на кукурузном. Два километра от города — это совсем близко. Сколько от нашего дома до места крушения? Три километра в лучшем случае. Брат обосновался на самой окраине города с расчётом на чистый воздух и близость озера как раз у трассы Р-1. так удобно соединяющийся с основной государственной магистралью, ведущий прямиком в Осло. Едва ли стоит думать о том, мог ли этот самолёт упасть на наш дом или на соседский, и о судьбах сотни пассажиров, упомянутых Освальдом Молсоном. Это ничего не изменит. Всё уже случилось. Даев третий горячий бутерброд, я машинально посмотрела на часы. «Шесть пятьдесят два». «Отлично. Парни должны приехать в половину восьмого», но лучше выехать пораньше, на всякий случай. Зайдя в гараж, примыкающий к дому, я дистанционно открыла въездные ворота и остановилась у своего допотопного «Вольво». Но мой взгляд сразу же зацепился за стоящий рядом братский «Альфа-Ромео». Роскошный кроссовер ярко-бордового цвета этого года выпуска. Почему бы себя не побаловать? Тем более Рэймонд всегда разрешал мне тест-драйв своих новых автомобилей. Пусть я и каталась на них от силы пару-тройку часов, объезжая с кармелитой местные супермаркеты, когда приезжала погостить в Грюнстайн два-три раза в год на неделю-другую. У Рэймонда почти каждый год обновляется автомобиль. Только единожды он прикипел к одной раритетной спортивной модели BMW настолько, что избавился от неё, лишь спустя три года после её покупки. «Я себе подобного, увы, или ура, позволить не могу. Вообще, братское богатство стоит на двух китах». С одной стороны, он талантливый архитектор, безусловно, зарабатывающий немалые деньги на своих известных в Норвегии проектах. Но, с другой стороны, на его финансовый успех немало повлияло состояние его жены. Младший брат Кармелиты, насколько мне известно, очень богат. Настолько очень, что просто до неприличия. Но и у его богатства есть свои киты и корни. Семейство Диез, в отличие от нас, Тейтов, закоренелых представителей среднего класса, Уже не первое поколение является представителями норвежской элиты. У отчима Кормелиты Болдра Диеса был самый крупный в скандинавских странах яхтенный бизнес. Мать же Кормелиты Тира Диес на протяжении двух десятилетий являлась главой холдинга популярной в Европе компании дизайнерской мебели. Эти две крупные касатки в море с мелкой макрелейю поженились, когда Тира уже была беременна от бывшего лучшего друга Болдра. Объяснение, почему давняя дружба двух здравомыслящих мужчин была оборвана, абсолютно банальное. Друзья влюбились в одну девушку. Один из них сделал ей ребенка. Но, узнав о беременности возлюбленной, пошел на попятную, что позволило второму другу активизироваться на максимальном уровне. В итоге у Тиры и Болдера вышел счастливый брак. Болдер не только назвал рожденную Тиры девочку собственной дочерью и не просто дал ей свою фамилию, но и к её имени подошёл с особенным вниманием. Дед Болдро был испанцем, о чём красноречиво кричала его далеко не скандинавская фамилия. Отсюда образовалось и имя, и без того уже признанной родной Болдру по всем официальным параметрам дочери — Кармелита. Через четыре года после рождения Кармелиты у пары родился ещё один ребёнок, мальчик. На сей раз Болдер Диез не заморачивался на тем, чтобы напечатать у ребёнка на лбу его и без того очевидную принадлежность к его крови. Поэтому назвал ребенка обычным именем, нечасто встречающимся на территории скандинавских стран, Биоригард. В итоге семья Диес получилась красивая, колоритная и удачно сложенная. Богатые и счастливые, как из рекламы о психологическом здоровье современных ячеек общества. Но четыре года назад Болдер с Тирой неожиданно погибли во время шторма в проливе Скагерак. возвращаясь из Северной Ютландии на собственной яхте. Шторм был неожиданным, возникшим буквально из ниоткуда как раз из-за тех климатических неполадок, которые в то время происходили с образованием Дилениума. Штормовое предупреждение было объявлено всего лишь за два часа до начала бури. Изначально, планируя швартоваться в Фредерикстаде, Болдерстиры резко изменили курс на Гримстад, что было самым верным решением при их местонахождении, так как Гримстад на тот момент был ближайшим к ним портом, но до берега они так и не добрались. Ни для кого не стало шоком, что весь свой бизнес и вообще всё своё состояние, Болдер целиком завещал единственному сыну. О существовании завещания и его содержимом знала вся семья Диес. Кормелите Болдер оставил только свою прелестную дачу под Копенгагеном и парочку автомобилей. Милые воспоминания из её счастливого детства. Берригард к тому времени уже стал самой известной касаткой в океане Макрэйли и в отцовском бизнесе совершенно не был заинтересован. И тем более не нуждался в нём, давно сколотив за границей и подняв до внушающих уважения высот, собственный строительный бизнес. В итоге яхтенный бизнес отца Биоригард продал по баснословной по меркам того времени цене, благородно отчислив любимой сестре 10% с продажи Их сразу после похорон неожиданно вместо Австрии, в которой до сих пор пропадал, отправился в Швейцарию, в которой до сих пор и пропадает. Возможно, это странно, но я ни разу за 12 лет брака Реймонда и Кармелиты не встречалась с Биоригардом лицом к лицу. Это объясняется достаточно просто. У меня с этим человеком разные графики в разных часовых поясах. Так что знакомы мы с ним только по фотографиям, стоящему у моего брата и его сестры на каминной полке. На этих фотографиях Берри Гарт, как и Кармелита, высокий, хотя, конечно, он голову выше сестры, с широкими плечами, загоревший, с густыми тёмно-каштановыми волосами и неожиданно серо-голубыми глазами. Определённо точно поверх испанских корней отца проявились скандинавские гены матери. Этакий хмурый красавец, который красив уже только потому, что хмурый. Ни одной его улыбающейся фотографии, даже детской, я ни разу не видела. Может быть, потому что я не особенно-то и вникала в архивные фотоальбомы семейства Диез. Что поделаешь, во мне не живёт дух журналиста. Однако речь не обо мне, а о семье Рэймонда. Теперь на те 10%, которые брат Кармелита отчислил ей, семья моего брата живёт в завидном для постороннего глаза достатке. Да и плюс к этому Рэймонд с Кармелитой сами неплохо зарабатывают на обороте художественных произведений и своих редких, но метких проектах. В общем, они не миллионеры, конечно, как Берри Гарт, которые, подозреваю, уже давно покрупнее заезженного миллионера. Но они точно являются представителями высшей классовой прослойки. В отличие от меня. На меня богатство брата Кормелиты и собственного брата не распространяются. Отчасти потому, что я сама не желаю этого распространения. Рэймонд периодически пытается насильно поддержать меня материально. но я слишком рано возомнила себя достаточно самодостаточной, чтобы брать деньги у родственников, тем более не в долг. Поэтому Реймонд разработал универсальную тактику ведения подпольной войны с моим упрямством. Он преподносит мне на Рождество, Новый год, Пасху и день моего рождения, то есть ровно четыре раза в год, исключительно денежные подарки, оставляя кормелите наслаждаться ломанием мозга на тему Что же подарить той, которая не нуждается в подарках, которые весит больше 500 грамм? Всё дело в том, что блуждающим душам не нужно то, что они не смогут далеко унести. Если задуматься, к своим 25 годам у меня из своего есть только подержанный Вульво, рассрочку за которую я погасила лишь прошлой весной, и то благодаря праздничным преподношениям брата. Да суперская походная палатка, подаренная мне женой все того же брата. На экстремальном туризме, как оказалось, Не так уж много и заработаешь. Но выяснилось это слишком поздно, когда я уже не могла соскочить с этой дури. Вообще Норвегия, как была в начале 21 века одной из самых дорогих стран для туризма, так к концу века и не изменила себе. И всё же моё первое знакомство с Норвегией оказалось одним из самых головокружительных и дешёвых знакомств. И дело не в том, что на тот момент здесь уже жили мои богатые родственники. Дело в том, что, попав в Норвегию, я сразу же отправилась на взятом на пару недель старой знакомой электрокаре не к брату, а по маршруту Atlantic роуд Можете себе представить, какое у меня в итоге сложилось первое впечатление об этой стране. Большее впечатление за последние пять лет у меня было только от делениума. Сумев попасть на новый континент компании из десяти человек в первые недели правления самопровозглашенного президента-диктатора, не я одна была под огромным впечатлением от пролива памяти от внушительного континентального разрыва, от красной воды в глиняных рвах, от совершенно девственных новообразовавшихся пещер, всё ещё не изученных ни одним спелеологом. На тот момент никто из нас ещё не подозревал, что посещение делениума может быть уже не просто верхом экстремального туризма, но и несусветной глупостью. Благо, наша компания, участь репрессированных месяцем позже туристов из Франции, каким-то чудом обошла стороной. О том же, какой участи мы избежали, наша компания поняла, уже вернувшись на родину. И хорошо. Осознай мы подобную опасность в Делениуме, не обошлось бы без паники. А паника, как известно, выстраивает опасные тропы в один конец. На момент моего прибытия в Делениум там уже официально утвердили новую систему административного деления. почему ты решив взять за основу именно швейцарскую систему Харитона-Гертар, разделил делением на кантоны, обозначив их буквы мелатинского происхождения. Я побывала лишь в одном кантоне и в одном городе, в кантоне А и в Кархаре. В А мне понравилось больше, сплошная лесополоса, в отличие от железобетонной территории Кархара. По слухам, кантон А очень сильно отличается от остальных кантонов из очевидного территории. Почему-то Игертар выделил под этот кантон минимум земли. Наверное, побоялся скрытого потенциала этих мест. Говорят, Румыния всегда пугала Гертара. Возможно, в детстве историю о Дракуле он принял слишком близко к сердцу. Наконец, окончательно и бесповоротно решившийся взять братский автомобиль, я зачем-то мысленно напомнила себе о том, что у меня хороший рейтинг в этом опыте. До сих пор я не оставила ещё ни единой царапины ни на одной из крутых тачек Реймонда». Оставляла на арендованных и даже пару раз на машинах, взятых на время у знакомых. Но на братских тачках — никогда. Дело было в том, что бюджет его автомобилей попросту не позволяет мне таких неоправданных расходов, как царапины сверхценных полиролей. Я не заметила, как уже спустя полминуты после зажигания в моей голове лампочки с надписью «Отличная идея» оказалась на водительском сидении Альфа-Ромео и без проблем нашла ключи от зажигания, всего лишь откинув солнцезащитный козырёк. Сколько раз я говорила Реймонду о небезопасности подобного хранения ключей, не оставляя ключей в солнцезащитном козырьке, не рискуя остаться без машины, особенно если ты уезжаешь на длительный период в отпуск. Вдруг в твой дом заявятся грабители. Или сестра. То, как автомобиль завёлся с одного моего лёгкого мановения, вызвало внутри меня волну эффекта «Вау». Умеет мой братишка выбирать автомобили. Сразу видно, что его творческий мозг функционирует правильно. Аккуратно выехав из гаража, я отключила автоматически включившееся радио, чтобы немного успокоиться и сосредоточиться. Такой габаритной машины я ещё не управляла. Но почему-то в своих силах и способностях сейчас совершенно не сомневалась. Впрочем, я всегда отличалась самонадеянностью. За что она меня почти никогда не подводила. А почти никогда... Это очень высокий показатель. Как минимум достаточный, чтобы в ближайшие часы своей жизни почти самостоятельно сориентироваться в выборе жизненно важных маршрутов.